А теперь не смотри. 1973 год. Мистическая драма Николаса р о у г а с д о н а л ь д о м Сазерлендом и Джулией Кристи в главных ролях. Забавно, что тебе это пришло в голову, — говорит Уильям, откидывая назад прядь своих светлых волос и перевешивая з а б о р о чтобы рукой оттолкнуться от камней пристани. Я когда-то устраивал лодочные поездки сюда из отеля. Он закрепляет пару белых пластиковых кранцев на борту катера и перепрыгивает на пристань с носовым концом в руках. И что, местные не возражали? – спрашивает Энди, вставая и подтягивая корму к пристани. У и л ь я м ч е ш е т затылок. Ну не так, чтобы очень. Он привязывает носовой конец к железному кольцу. Однажды похоронная процессия появилась в тот день, когда тут одна компания у с т р о и л а пикник. Получился скандалчик. ь Ты хочешь сказать, что здесь все еще хоронят? Говорит Иван, н а п р и м а я руку Уильяма, который вытаскивает ее на п р и с т а н ь Она н е о д о б р и т е л ь н о качает головой и отворачивается. Ну да, ч е р т подери, говорит Уильям. В это время вылезаем мы с Энди. По правде говоря. На ногах мы стоим не очень твердо, так не успели толком протрезветь к утру, когда поднялись около полудня в доме родителей Уильяма верхней части озера. К тому же мы время от времени прикладывались к ф л я ж к а м свиски, сначала к моей, потом к его во время двадцати километровой поездки по озеру. п о н и м а е т е говорит Уильям, потирая ладони. Именно поэтому. Я и решил свозить вас, ребятки, сюда, чтобы вы посмотрели, где я хочу быть похороненным. Он блаженно улыбается жене. И ты тоже г о л у б о г л а з а если пожелаешь. И он на вупор смотрит на него. Нас могли бы похоронить вместе. Счастливым голосом говорит у и л м и И он на недовольно хмурится и проходит мимо нас, направляясь вглубь острова. А ты, конечно же, захочешь, как всегда, сверху. Уильям хохочет, потом мы направляемся заивонный через с т р а в у к разрушенной часовне, и Уильям на мгновение напускает на себя удрученный вид. Я имел в виду б о к обок, жалобно говорит он. Энди фыркает и заворачивает колпачок фляжки. Он выглядит похудевшим и сутулившимся. Это была моя идея съездить на Западный берег. Я напросился с Энди на долгий уикенд к Уиллиму и Вонни в родительском доме Уиллима на берегу озера вовсе не ради своего удовольствия. Я начинаю ревновать его, но ну, когда они с Уиллимом впадают вот в воскресное настроение, веселимся до упаду, а потому что это была моя первая идея за долгое время, которую Энди не о т м е л с порога. Клэр умерла полгода назад. И если не считать месяца, который Энди провел в Лондоне, истощая свои карманы и здоровье в ночных клубах, после чего впал еще более глубокую депрессию, он все это время п р о т о р ч а л в Страсбурде. Я испробовал десяток различных способов, чтобы вытащить его оттуда, все бесполезно, и только на это предложение он отреагировал. Думаю, Энди просто питает слабость к г о н ь А у Илья м вызывает у него какой-то нездоровый интерес. Большую часть нашего пути через озеро Уильям рассказывал о своей безнравственной и н а с и ц и о н н о й политике, намеренное вложение денег в торговлю оружием, в табачные компании, хищнические горнодобывающие отрасли, в концерны, ведущие вырубку тропических лесов и все в таком роде. Согласно его теории. Если хорошо вложенные нравственные деньги выводятся из игры, то возрастают дивиденды на хорошо вложенные но грязные деньги, которые приходят на место нравственных. Я решил, б ы л что он шутит, и он наделал вид, что не слушает его, но Энди воспринимал его слова вполне серьезно, а по добритной е л ь реакции Уильяма я заподозрил, что парень не шутил. Мы идем между надгробий различных эпох. Одним всего два-три года, другие относятся к прошлому веку, а на некоторых даты начинаются с 1700 и даже с 1600. Есть и такие, на которых стихи уничтожили все, текст ушел под зернистую поверхность гранита, стерся с камня и с памяти. От некоторых надгробий остались только плоские, неправильной формы плиты, и создается впечатление, что поставившие эти памятники бедняки, которым ковчег с был н е п о с р е д с т в о м если умели писать, и в самом деле высекли имена и даты жизни своих близких, то цифры и буквы были вероятно просто надцарапаны на поверхности камня. Я останавливаюсь и смотрю на вросший в землю длинный, плоский могильный камень, на нем грубо в ы и е ч е н н о е изображение скелетов. Есть и другая резьба: черепа, косы, песочные часы, скрещенные кости. Большинство горизонтально лежащих камней поросло серыми, черными и светло-зеленым и л и ш а й н и к а м и мхом. Есть несколько семейных участков. Это в ы г р ы ж е н н ы е более и з о ж и ч н ы м и местными жителями участки островка, на которых гордо возвышаются, если только их не скрывают кусты е живики, величественные плиты из гранита и мрамора. На некоторых более свежих могилах щ е л е ж а т маленькие букетики в е л о ф а н о в о й обертке. У многих над г р о б и й небольшие гранитные вазы с перфорированными металлическими крышками, что делает их похожими на гигантские солонки. Из двух-трех таких салонок торчат увядшие цветы. Развалины часовни едва доходят до уровня плеч. В одном конце под фронтоном, с похожим на небольшое о к о ш е ч к о отверстием у самого верха, где когда-то вероятно висел колокол, стоит алтарь — три простые каменные плиты. На алтаре мы видим металлический колокол, покрытый от времени зеленовато-черным налетом. и цепью прикованный к стене. Он похож на старинный швейцарский коровий колокольчик. Насколько я знаю, старый колокол тату мыкнул еще в шестидесятые, сказал нам Уильям вечером в гостиной родительского дома, где мы играли в карты, попивали виски и разговаривали о предстоящей поездке на катере по озеру на Черный остров. Кажется, о к с ф о р с к и й студент. Местные рассказывают, что после этого они перестали спать по ночам. Их постоянно будил звон колоколов. Наконец это стало невыносимым. Они вернулись, привезли колокол обратно, и звон прекратился. Бабушкины сказки, сказала Ивана. Две, две, сказал Уильям. Да, возможно. Но ну, не знаю, сказал Энди, качая головой. На мой взгляд, тут не обошлась без привидений. Одну, пожалуйста, спасибо. А по-моему, это обычный звон в ушах, сказал я. Три, спасибо. Сдающий берет две, сказал Уильям и присвистнул. Нет, дед, т только посмотри на эти карты.